Глава 14. Во время очередного перерыва в выступлении музыкальной группы Эльза отправилась посмотреть, чем занимаются наследник и Даяна. В итоге обнаружила только расслабленно развалившегося в кресле на крыше Диметрия. Парень приговаривал очередную кружку Эля, а вот Даяны нигде не было видно. Перекинувшись парой фраз с уже явно подвыпившим наследником, Эльза хотела развести того на еще одну попытку подышать дымом. Но в этот раз предложение было категорически отвергнуто. Впрочем, девушка не особо и настаивала, так как видела, что еще пара часиков, и парень напьется настолько сильно, что никакого дыма не понадобится, и так все выболтает. Удовлетворенная наблюдением, Эльза отправилась на поиски подруги. Увы, но без Даяны и ее умения морочить голову разумным, она сомневалась, что сама сможет раскрутить наследника на откровенный разговор. Да и, честно говоря, девушке было не особенно приятно болтать с пьяными собеседниками. Сама она не очень любила Эль или Дым, предпочитая получать кайф от классной музыки и танцев до упаду. Вот и на этой вечеринке, несмотря на то, что уже начало первого, Эльза выпила всего одну кружку Эля и один раз немножко вдохнула Дыма для возведения удовольствия от музыки в абсолют. Даяну удалось найти только минут через десять интенсивных поисков. Подруга оказалась на улице у главного входа в беседке, что располагалась в укромном углу, окруженная пышной растительностью и цветами. Эльза в полной растерянности присела возле задумчивой и молчаливой Даяны. Это было настолько не похоже на бодрую и веселую подругу, что Эльза даже не знала, с чего начать разговор. Ты чего-то хотела? Серьезно спросила Даяна, чем еще больше вогнала Эльзу в ступор. Что с тобой? Что-то случилось? — забеспокоилась Эльза. — Да так, ничего особенного, — вроде как спокойно произнесла Даяна, но Эльза слишком хорошо знала подругу, так что с удивлением заметила, что та явно нервничает. — Давай уже, рассказывай, что произошло, — настойчиво потребовала Эльза, разворачивая Даяну к себе лицом. — Я же говорю, ничего, — отведя взгляд в сторону, ответила Даяна. — Все в порядке. — Ага, а то я не вижу, — хмыкнула Эльза. Вот чего ты ко мне пристала, тихо пробормотала девушка. Сидела тут, никого не трогала, нет, приперлась. Эй! шутливо воскликнула Эльза, при этом не сильно встряхнув дроу. Ты кто такая? А ну быстро верни обратно мою подругу! Вот же пристала, липучка! Даяна попыталась вяло отмахнуться от эльфийки. Ты же знаешь, я не отстану, хитро прищурившись, заявила Эльза. И чего тебе не танцуется? с огорчением произнесла Даяна. «Нет, чтобы и дальше прыгала себе. Там перерыв, и, кстати говоря, через час эрды свалят от нас», улыбнувшись, ответила Эльза. «Или ты уже не хочешь слушать свою любимую группу?» «Я и отсюда прекрасно все слышу», буркнула Даяна, наконец освободившись из рук постоянно трясущей ее подруги. «И хватит меня уже дергать». «А как же наш план?» — удивилась Эльза. «Да и почему ты сидишь здесь, а не возле Диметрия?» «Возле Диметрия?» — растерянно произнесла Даяна, почему-то покраснев и смутившись. «А ты с ним уже говорила?» «Ну да, а что?» — недоуменно отозвалась Эльза. «И что, он ничего не сказал по поводу...» Даяна еще больше смутилась и совсем тихо закончила. «Моего поцелуя...» «Ой, да ерунда это все!» — беспечно отмахнулась Эльза. «Я ему еще когда ты убежала, сразу все пояснила». «Что пояснила?» — удивилась Даяна. «Как пояснила?» «Да, расслабься, говорю, все в порядке», — хмыкнула Эльза. «Я придумала классную оправдашку, и он поверил». «Оправдашку?» — нахмурившись с подозрением, переспросила Даяна. «Что за классная оправдашка?» «Ну ты же дыма вдохнула, так?» Даяна рассеянно согласилась, а Эльза, бодро и довольная собой, продолжила. — Ну вот я и сказала, что ты, когда дыма вдохнешь, можешь что-то такое вот и исполнить. — Ты что, дура? — возмущенно вскочила с места Даяна, с гневом уставившись на Эльзу. — Ты что сделала? Совсем с ума сошла? — Да что с тобой? — растерявшись, испуганно промямлила Эльза. — Что такого я сделала? — Да ты! Ты! От переполнявших ее эмоций Даяна начала задыхаться и краснеть от гнева. «Да я тебя!» «А ну, тихо!» Резко вскочила с места Эльза и крикнула в ответ. «Хватит орать! Спасибо лучше бы сказала! Я ее там оправдываю, а она на меня орет! Мне что, ему нужно было сказать, что это твой первый поцелуй, и ты в него влюбилась? Так что ли?» «Да как ты!» Возмущенно начала было Даяна, но тут, видимо, до нее дошел весь смысл сказанных слов, и она сдулась, словно воздушный шарик. Растерянно села на скамейку и потерянно произнесла. «Он же теперь подумает, что я со всеми подряд целуюсь». «Вот это номер!» — растерялась Эльза, садясь рядом с Даяной. «Ты что, реально влюбилась?» «Да как ты вообще такое могла сказать?» — развернувшись, возмутилась Даяна. «Нет, конечно, он мне вообще безразличен». Но если так, то чего ты тогда на меня орала?» Хитро прищурившись, вкратчиво поинтересовалась Эльза. «Хочешь, я сейчас пойду к нему и скажу, что пошутила, и на самом деле это был твой первый поцелуй?» «Нет!» — испуганно воскликнула Даяна, но, увидев выражение лица подруги, обиженно добавила. «Опять ты надо мной издеваешься?» «Так ты сама первая начала!» — хмыкнула Эльза с любопытством, добавив. «Ты хоть расскажи, как это?» «Ты о чем?» — изобразив непонимание и смутившись, произнесла прекрасно понимающая, в чем дело Даяна. — О том самом, — иронично ответила Эльза. — Как оно, первый раз поцеловаться с парнем, приятно? — Ну, как бы, не знаю, — замялась Даяна, покраснев. — Понравилось? — Ну, сложно сказать, — смутилась еще больше Дроу. — Значит, все-таки понравилось, — довольно кивнула своим мыслям Эльза. — Ладно, хватит уже тут сидеть. Пошли составим нашему наследнику компанию. Или ты уже отказалась от плана? «Нет!» — азартно блеснула глазами Даяна, явно становясь самой собой. «Пошли! Он теперь мне после всего, что было, просто обязан все рассказать!» «Ну вот, совсем другое дело!» — улыбнулась Эльза. Девушки целеустремленно вышли из беседки, направляясь к особняку. И уже когда входили, Даяна резко затормозила, с удивлением уставившись на одиноко стоявшего в сторонке человека с курительной трубкой в руке. «Ты чего?» — удивилась Эльза такой резкой остановке. Это же продюсер группы Эрды, — восхищенно прошептала Даяна, пристально глядя на мужчину в возрасте. — И что? — удивилась еще больше Эльза. — Что с того? — Ты что, не понимаешь? — с недоумением перевела взгляд на подругу Даяна. — Он же может достать автографы всей группы. — Да? — задумчиво посмотрела на человека Эльза и уверенным шагом устремилась к нему. — «Ты куда?» — только и успела растерянно спросить Даяна, еле успевая за подругой. «Доброй ночи, уважаемый!» — улыбнувшись, произнесла Эльза, как только подошла к мужчине, не обращая внимания на вопрос подруги. «Доброй ночи, дамы!» — вежливо склонился человек, улыбнувшись. Даяна лишь гордо кивнула, с любопытством рассматривая продюсера. «А правда, что вы продюсер группы?» — сходу спросила Эльза. «Ну, я бы так не сказал», — понятливо усмехнулся мужик. «Скорее организатор их выступлений». «Круто!» — выдохнула Эльза. «А можно у вас попросить автографы ребят из группы?» «Попросить можно, но, увы, я не они и вряд ли смогу вам помочь», — вежливо ответил он. «Что, совсем никак?» — робко спросила с надеждой Даяна. «Уважаемая леди», — добродушно улыбнулся мужчина, — «я бы с огромной радостью вам помог». Но вы должны понять, ребята сейчас дают концерт, а после выступления их, уставших, нужно доставить в гостиницу. Поверьте, им явно будет не до и поклонников». «А разве Асмуэль не предоставил комнаты для отдыха?» Удивленно, но при этом возмущенно спросила Даяна. «Я так понимаю, что вы имели в виду хозяина этого дома?» Уже с интересом посмотрел на девушек мужчина. На его вопрос обе согласно и уверенно кивнули. «Нет, не предоставил. А вы хорошо его знаете?» «Нам бы не знать о Смуэле!» — призрительно фыркнула Даяна. «Наши семьи уже сотни лет дружат». «Вот как!» — задумчиво произнес мужик. «А позвольте тогда у вас узнать, вы случаем не знаете одного из его гостей, наследника эльфийского дома Серебряной Стрелы?» «Конечно знаем!» — гордо вздернув подбородок, ответила Даяна, с превосходством кивнув на Эльзу. Добавила. Он вообще-то у моей подруги в доме живет». «Мой отец сейчас является его временным опекуном», высокомерно добавила Эльза. «Удивительное совпадение», — радостно заявил мужик. «Ребята давно мечтали познакомиться с уважаемым наследником великого дома. Как вы думаете, он не будет против уделить пару минут нашей группы?» «Так значит, автографы все-таки можно достать», — азартно и хищно улыбнулась Эльза. «Если вы сможете уговорить столь уважаемого гостя, то полагаю, что легко организую вам личные автографы от всей группы», с усмешкой ответил мужчина. «Без проблем», — легкомысленно заявила Эльза. «Что же, тогда жду вас возле домика в саду», — довольно произнес он. «Уважаемый Асмуэль и Фланраф Эль Назриэль де Метас выделил этот домик для нужд группы, так что там нам никто не помешает». «Отлично!» — кивнула Эльза. «Тогда мы сейчас за Диметрием и к вам!» «О, подождите!» — встрепенулся мужик, быстро взглянув на часы. «У ребят еще час выступления. Если вам не сложно, подойдите минут через сорок. Как раз к завершению концерта». «Без проблем!» — легко согласилась Эльза. «Договорились?» «Что же, тогда пойду, обрадую ребят и буду вас ждать!» Довольно улыбнулся мужик, после чего вежливо поклонился и быстро пошел в обход особняка. «Да! Вау!» — радостно завопили обе девушки, прыгая на месте, как только человек скрылся из виду. «Мы познакомимся со всей группой!» Хлопая в ладоши и подпрыгивая на месте, энергично высказалась Даяна. «Это просто...» — от недостатка слов Эльза эмоционально всхлипнула. «Все просто умрут от зависти!» «О, я уже представляю себе, как сообщу эту новость!» мечтательно протянула Даяна, явно витая в облаках от счастья. «Помчались за Диметрием!» — категорично заявила Эльза, быстро переглянувшись с подругой, и обе девушки тут же умчались в дом. Впрочем, парня они обнаружили там же, где он и находился до этого, на крыше дома. Вот только внешний вид наследника и его состояние вызвали у обеих девушек ступор. Диметрий просто-напросто спал что, естественно, их никоим образом не остановило. Вот только разбудить пьяного парня оказалось непросто, пришлось обеим вспомнить уроки магии и, главное, очищение организма. Диметрий проснулся от этих действий, но выглядел он при этом очень недовольным и сердитым, так что пришлось дамам включить все свое обаяние, вплоть до слезных просьб, чтобы уговорить парня на поход в гости к своей любимой группе. Выдержать такого напора Диметрий не смог и обреченно согласился, чем, естественно, обрадовал вымогательниц, у которых моментально исчезли слезы и печальный вид. Так что беднягу подхватили под руки и уверенно потащили в небольшой гостевой домик во дворе. После всех манипуляций и уговоров время в 40 минут вышло, и все трое подошли к назначенному месту с опозданием в 5 минут. Впрочем, этот факт не сильно смутил встречающего их продюсера группы. Он вежливо представился и поблагодарил Диметрия за то, что тот нашел время для небольшого разговора, после чего пригласил их войти в дом. Гостевой домик был двухэтажным, но небольшим и аккуратным. Не успели гости рассмотреть обстановку после того, как вошли в большой гостевой зал на первом этаже, как тут же все трое упали без чувств на пол. Мужик моментально подскочил к ним и быстро провел каким-то артефактом над их телами. После чего устремился к дальней двери и, открыв ее, впустил внутрь комнаты еще трех человек: двух крепко сбитых мужиков и одну среднего возраста даму. Все трое одеты по походному и вооружены. Горзил, ты совсем рехнулся? Рассмотрев, кто лежит на полу, гневно обратился один из мужиков к продюсера. Договор был только на одного эльфа. Неважно, каков был договор, хмуро ответил Горзил. Просто делай свое дело, нурик и проблем не возникнет». «Проблемы возникнут в любом случае», мрачно заметила дама, при этом легонько пнув ногой тело Даяны. «Вот это, внучка главы Совета Архимагов, ты понимаешь, что с нами будет, когда он узнает?» «Если узнает», — зловеще усмехнулся Горзил. «Хватит спорить», — сурово произнес второй мужик, хмуро обведя всех взглядом. «Время идет, у нас осталось девять минут». «Или тут кто-то хочет познакомиться с рейнджерами Дроу и эльфов?» Желающих спорить с ним не нашлось. «Тогда быстро за работу!» Женщина, поморщившись, сбросила рюкзак с плеч и принялась доставать кристаллы силы. Нурик подскочил к ней и начал раскладывать их на полу в форме магической печати телепорта. В то же время Горзил вместе со вторым мужиком водил над телами подростков странного вида артефактами. «У меня все готово!» заявил горзил после того как оба артефакта в его руках засветились синим цветом редрик готово откликнулся второй к которому и обращался горзил а где мешки удивился горзил осмотревшись сейчас достану сердито произнесла женщина закончив выкладывать кристаллы и доставая свертки из черной ткани прошитой магической ниткой хорошо что у нас этих мешков пять штук а если бы взяла только один хватит наудить лайма резко одернул ее Редрик. «Если бы до да лучше займись телепортом». «А ты мне не указывай, что делать», раздраженно произнесла Лайма. «И без тебя знаю». «Осталось шесть минут», педантично обронил Горзил. «Успею», буркнула Лайма, садясь перед кристаллами и начиная соединять их между собой магией. «Ну, Рик, чего встал? Помогай!» окликнул напарника Горзил. В этот момент тот смотрел, как кристаллы наполняются магической силой. Нурик мотнул головой и подскочил к остальным. Горзил с Редриком раскрыли первый мешок, в который Нурик аккуратно положил тело Даяны. После чего застегнул, и в тот же миг Горзил активировал один из артефактов, которым до этого водил над телом дроу. Как только они закончили, все трое замерли на месте, готовясь в любой момент отразить нападение. Но ничего не произошло. «Уф!» — выдохнул Редрик. «Кажется, все в порядке». «Лайма, проверь!» — между тем бросил Горзил. Лайма, недовольно поморщившись, отвлеклась от кристаллов и бросила взгляд на закрытый мешок, а после на амулет. «Все нормально!» — заверила она. «Девчонка скрыта, а амулет полностью скопировал ее параметры». «Хорошая новость!» — бодро заявил Нурик. «Хватит болтать!» — мрачно заявил Редрик. И еще двоих упаковывать. Наследника нельзя, покачала головой Лайма. На нем слишком много меток. Лучше его в самый последний момент, на всякий случай. Хорошо, кивнул Нурик и вместо наследника положил в мешок Эльзу. Опять они провели нехитрую манипуляцию с закрытием мешка и активацией амулета. Остался только Диметрий, лежавший на полу. Убедившись, что все по-прежнему тихо, мужики повернулись в сторону Лаймы. «Долго еще?» — не выдержав, спросил Радрик. «Еще две минуты», — ответила, не отвлекаясь от кристаллов Лайма. «Все нормально, успеваем», — с облегчением произнес Горзил. «По таймеру еще четыре минуты». Нурик, положив наследника в мешок, но не закрывая его, уселся на пол рядом, после чего произнес. «А за девок этих нам хоть заплатят?» «Договор был только о наследнике», — мрачно заявил Редрик. «И что тогда делать будем с ними?» — задумчиво спросил Горзил. «Предложим купить», — пожал плечами Редрик. «Если не купят, пустим в расход, а тела уничтожим». «Эх, жалко!» — печально вздохнул Нурик. «Может, рабынь из них сделаем?» «Ты идиот!» — недоуменно уставился на него Радрик. «Или забыл, что дроу, как и эльфы, никогда ничего не забывают?» «Да что они нам сделают, когда мы будем уже на другом материке?» — легкомысленно отмахнулся Нурик. — Ты сначала на этот другой материк попади, а потом уже расслабляйся, — резко оборвал его Редрик. — Все, — оборвала их разговор Лайма, — у меня все готово. — Отлично, — кивнул Редрик. — Порядок такой. Сначала заходит Лайма, потом кидаем в телепорт мешки с девками, затем проходит Нурик. Я с Горзулом закрываю мешок с пацаном, кидаю в портал и ныряю к вам. — Горзул, что со взрывчаткой? «Все готово», — хмыкнул довольно горзу. «Как только свалим, тут все взлетит на воздух. Амулет качественный и не подведет». «Тогда даю отсчет», — быстро произнес Редрик. «Три, два, один, погнали!»